«Я дал ему денег на дорогу!» — закричал мистер Тапман, вскакивая, как сумасшедший. «Он у меня выманил 10 фунтов! Задержите его! Он меня дурачил! Я этого не допущу! Я с ним расплачусь, Пиквик! Этого я не потерплю!» Испуская такого рода бессвязные восклицания, злополучный джентльмен в припадке бешенства кружился по комнате.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 «Ну, я не злодей!» — раздался голос. Это был голос жирного парня. «Дайте мне расправиться с ним, Пиквик!» — закричал мистер Уордл, бросаясь на заполучного юношу. «Его подкупил этот мошенник Джингль, чтобы навести меня на ложный след дурацкими невылицами о моей сестре и о вашем друге Тапмане!» Тут мистер Тапман упал на стул. «Дайте мне расправиться с ним!» «Не пускайте его!» — завизжали все женщины, — но их возгласы не заглушали всхлипывание жирного парня. «Не смейте меня удерживать!» — кричал старик. «Уберите ваши руки, мистер Уингль! Мистер Пиквик, пустите меня, сэр!» В этом хаосе и суматохе великолепное зрелище являла философски благодушная физиономия мистера Пиквика —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 «Гони всю Том!» — крикнул хозяин, и они помчались по узким проселкам, подпрыгивая на выбоиных, задеваясь за живые изгороди, тянувшись с обеих сторон и рискуя в любой момент разбиться. «Насколько они нас опередили!» — крикнул Ордль, когда они подъехали к воротам синего льва, где, несмотря на позднее время, собралась небольшая толпа. «Не больше, чем на три четверти часа!» — отвечали все. корятую четверку! Живо! Двуколку доставите после!» «Ну, ребята!» закричал хозяин гостиницы. «Карету четверку! Подорабливайтесь! Не зевать!» Конюхи и форейтер опустились бегом. Мелькали фонари, метались люди, копыты лошадей цокали по плохо вымощенному двору. С грохотом выкатилась карета из сарая, шум, суета. «Подадут когда-нибудь карету!» — кричал ордль. Она уж на дворе, сэр», — ответил конюх. Карету подали, лошадей впрягли, форейтеры вскочили на них, путники мигом влезли в карету. «Помните, перегон в семь миль полчаса!» — кричал Уорль. «В путь!» Фрейторы пустили в ход хлыстые шпоры, лакеи кричали, конюхи подбадривали, и лошади бешено помчались. «Недурное положение», — подумал мистер Пиквик, получив минутку для размышлений. «Недурное положение для президента Пиквикского клуба. Сырая карета, бешеные лошади».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 начнулся от громких криков переднего форейтера. — Йо-йо-йо-йо! — кричал первый форейтер. — Йо-йо-йо-йо-йо! — кричал второй. — Йо-йо-йо-йо-йо! — быстро подхватил сам старик Вордль, высунув из окна кареты голову и часть туловища. — йо я я присоединился к хору мистер Пиквик, хотя понятия не имел, какой в этом смысл. И под эти йо-йо всех четверых карета остановилась.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 «Идиот?» — ухмыляясь, воскликнул старик, стоя посреди дороги перед полуспущенным шлагбаумом и провожая взглядом быстро уносившуюся карету. И «Э, нет, не такой уж я идиот. Вы тут десять минут потеряли, ничего не узнали. Если все сторожа, получив погенеи, постараются ее отработать не хуже, чем я, не догнать вам старой пуза на этой кареты до Михайлова дня». Еще раз ухмыльнувшись, старик закрыл ворота, вошел в дом и запер за собой дверь на засов.